Раздел V. Создание и укрепление Киевского государства. Его место в Европе и Азии. Если первое восточнославянское государство в Прикарпатье оказалось не в силах справиться с нашествием авар, если государство славян сначала, по-видимому, во главе сладогой А потом Снов городом в центре, объединившим и часть народов при Балтике, временно вынуждено было платить дань варягам. Если Артания целиком попала под власть хазар, все рассуждения об Артании не больше, чем обычные научные гипотезы. А часть Куявии вынуждена была платить дань им же то это говорит, во-первых, о том, что восточные славяне и те народы, которые искали своего спасения в единении с ними, были окружены сильными врагами, готовыми использовать слабость своего соседа. Во-вторых, что политические организации восточного славянства были еще недостаточно сильны, чтобы дать решительный отпор своим агрессивным соседям. Нельзя забывать и того, что, кроме тех восточнославянских племен, которые в непосредственном столкновении с варягами и хазарами терпели неудачи, среди восточного славянства находились части, сохранившие свою независимость – древляне, тиверцы, уличи и другие но их самостоятельному существованию грозила опасность со стороны усиливствующихся соседних с ними государств Венгрии, Польши и Чехии. IX и X века в истории восточного и западного славянства были временем, когда должна была решиться их историческая судьба. Она и была решена путём создания прочных государств, между которыми, однако, оставалось много спорных вопросов, разрешавшихся в течение последующего времени. Русь сумела обезопасить себя от врагов, вернула себе отторгнутые части и заняла на политической карте Европы прочное и почётное место трудно ярче выразить ход этого политического успеха Руси, чем сделал это в своей краткой характеристике Маркс. Старинные карты России, будучи раскрыты перед нами, обнаруживают, что эта страна некогда обладала в Европе даже большими размерами, нежели те, которыми она может похвалиться ныне. Ее непрерывное возрастание с IX и XI столетия отмечают, конечно, воинственные соседи, с тревогой. Нам указывают, источники и исследования, известные Марксу, на Олега, бросившего против Византии 88 тысяч человек и продиктовавшего после того, как он укрепил свой щит в качестве трофея на воротах этой столицы позорные для достоинства восточной римской империи условия мира нам указывают также на Игоря сделавшего Византию своей данницей и на Святослава похвалявшегося кавычки греки доставляют мне золото драгоценные ткани, овощи, фрукты и вина. Венгрия снабжает скотом и конями. Из Руси я получаю мед, воск, меха и людей. И, наконец, на Владимира, завоевавшего Крым и Ливонию, и принудившего греческого императора отдать ему дочь, подобно тому, как это сделал Наполеон Руси с германским императором. Последним актом он сочетал теократический деспотизм парферородных с военным счастьем северного завоевателя и стал одновременно государем своих подданных на земле и их покровителем и заступником на небе. Кавычки закрыты. Маркс. Secret Diplomatic History of the Eatings Синчери. Страница 75. Лондон, 1899 год. Нам остаётся только более подробно осветить эти блестящие страницы истории Руси. Киевское государство, как мы уже видели, образовалось не на пустом месте. Образование Киевского государства есть политический факт сравнительно позднего времени. Восточное славянство до этого события в деле создания своей государственности успело проделать немалый путь. Повесть временных лет ставит перед собой задачу изобразить недияния и жизнь всего восточного славянства а дать лишь историю династии Рюриковичей. Она пишется в такой исторический момент, когда сторонником единения Руси, которым принадлежал и автор повести, и его заказчик и редактор, киевский князь, приходилось напрягать все свои силы для борьбы с распадом государства. Опасностью в это время слишком реальной. Оправдывать историческую роль правящей династии значило в то время агитировать за её незыблемость, за необходимость подчинения ей во имя целостности государства и бороться с теми, кто свои местные интересы ставил выше общегосударственных. Автор Повести временных лет пишет свой труд тогда, когда в сознании русских людей уже определился исторический смысл событий, пережитых Русью, когда было закончено огромной важности дело, наполнявшее их сердца патриотической гордостью. Кого Бог так любит, как возлюбил нас, вопрошает автор повести а вот так почитал, как прославило вознёс нас. И отвечает категорически: никого. Тот же мотив слышим мы и в знаменитом слове о законе и благодати. Русского священника из княжеского села Берестово, посаженного потом самим Ярославом на кафедру Киевского митрополита ранне занимаемые исключительно просвещёнными греками. Не в плохой стране и не в неведомой земле были они, князья Рюриковичи Игорь, Святослав и Владимир, владыками, но в русской, которая ведома и слышима во всех концах земли. Понятно, Почему автор повести отправляется от факта призвания Рюрика, освещая предшествующие события лишь самыми краткими комментариями, минимальными для понимания обстановки этого призвания? Успехи нашей науки в раскрытии истории русского летописания сейчас позволяют нам утверждать, что до составления повести, как подводящего итоги обобщающего труда, велись местные летописи в наиболее крупных культурных центрах Руси, Киеве и Новгороде. До повести в Киеве составлен был труд и более общего характера, до нас не дошедший. Мы сейчас научились из повести о том, Временных лет извлекать отдельные части исторических работ более ранних, чем записи новгородских и киевских летописцев. Очевидно, автор повести Временных лет, имея перед собой труды своих предшественников и не предполагая, что они для потомства совершенно исчезнут, не считал необходимым в свой новый труд вносить все то, что излагалось в работах его предшественников, а брал оттуда только то, что ему было в тот момент необходимо. Этим объясняются скудность и отрывочность известий повести о древнейших событиях в Новгороде и Киеве. А те известия, которые автор повести использовал, подверглись заметному пересмотру. Он, например, пропустил известие первоначальной Новгородской летописи о насилии хварягов, чинимых новгородцам. Тот и насилии дьяхов славянам, кривичам и мерям и чуди, как отнюдь не способствующие поставленной автором повести Задачи прославления династии Рюриковичей. Автор повести всё же упомянул об изгнании новгородцами насильников, сообщил подробности о том, как стали жить новгородцы после изгнания варягов, и чем было вызвано призвание пресловутых трёх братьев, о которых к появлению до тех пор ничего не знали и которыми во всяком случае интересовались очень мало, так как у них в это время была своя более близкая им история. В Новгородской летописи были подробности также опущенные или изменённые в повести о том, что новгородцами по имени города стали называться славинии и кривичи и мерия что Словения свою волость имели, а Кривичи свою, а Меря свою, что Чуть своим родом владела. И когда встали Словении Кривичи и Меря и Чуть на варяги и изгнали их за море, начали владеть и сами Сабе и Горды ставить, и всташа сами нося воевать. И бысть меж ими рать великая и усобится, и вста ша град на град, и небе в них правды. Пропустил автор повести и Новгородские известия о длительной борьбе новгородцев под предводительством Вадима против Рюрика, и о том, что после их поражения избежаша от Юрюрика из Новгорода в Киев много новгородских мужей. Рюрик, как основатель династии киевских князей, был необходим автору повести, и он добросовестно поместил у себя новгородское предание.